Глава вторая. «Муки ожидания». Ночью, в уединении своей каморки лежа в постели, Симона перебирала в уме весь разговор с дядей Проспером. Она осталась победительницей. Дядя Проспер покинул голубую комнату, словно спасаясь бегством. Но это была печальная победа. Она видела его лицо. Она видела, что ей не удалось своим патриотическим деянием увлечь его на ту высоту, которая подобала бы брату Пьера Планшара. Наверное, сейчас он утешает себя пустопорожними фразами, этот пустобрех. Наверное, мадам Мимрель вернулась, и он ищет утешение у нее. И презрительно кривя губы, Симона представила себе их вместе, дядю Проспера и белокурую, белорозовую мадам Мимрель. И все же молчаливая жестокая война между Симоной и мадам за дядю Проспера далеко не кончилось. Мадам посадила ее под замок, мадам хотела помешать ее объяснению с дядей Проспером, мадам внушила дяде Просперу злейшее предубеждение против Симоны. Но никакая клевета мадам не в силах запятнать деяния Симоны, лишить его смысла. Как не озлоблен дядя Проспер внешними последствиями ее поступка, он ничего не ответил, когда она назвала ему свои истинные цели. Он проглотил ругательство, которое собирался бросить ей в лицо. Быть может, он не был тем большим человеком, каким до сих пор ей рисовался, но он и не такой плохой, как думает Марис. Мадам крепко держит его на привязи. В ее руках предприятие дяди, его общественное положение, текущий счет в банке. А Симона только и может противопоставить всему этому имя и память своего отца. Но мадам... перегнула палку. Она допустила ошибку, именно потому, что мадам обращается с ней как с золушкой, всячески третирует ее. Уже одно присутствие Симоны — живой укор для дяди Проспера. Симона и не помышляет отказаться от борьбы. Она лежала в темноте. Трещали сверчки и квакали лягушки. Симона говорила себе, что бесполезно перебирать одни и те же мысли. Надо уснуть. Благоразумно убеждала себя, что предстоят трудные дни, надо запасаться силами. Но она никак не могла оставить мучительных попыток спасти свое утраченное доверие к дяде Просперу, и сон бежал от нее. Наконец она зажгла свет и придвинула к себе поближе стоящие на ларе книги о Жанне Дарк. Красную, увлекательную, с множеством картинок. Черную, большую, ученую. И золотую зачитанную, старинную, собрание трогательных легенд и анекдотов. Симону могли разлучить с ее друзьями, но книги связывали ее с ними. Не раз в эти тяжелые дни она заглядывала в свои книги, и они звали ее на борьбу, воодушевляли примером, вливали новые силы, утешали, были источником прозрения. И вот опять она лежит ничком и читает, а над ней все тот же мертвый Наполеон и его гренадеры, и святой Мартин, и ее отец. Симона читает о том неполном годе, о тех десяти месяцах, которые последовали за величайшим триумфом Жанны, за коронацией дофина в Реймсе и кончились ее пленением под Компьеном. То был год бездеятельности, полууспехов, полупоражений, год, когда Жанну окружали враги, прикидывавшиеся друзьями и друзья то ли недостаточно деятельные то ли недостаточно влиятельные год полутени полусвета загубленный год вот реймс и первый огромный успех дофин карл король но теперь он хочет наконец покоя хочет насладиться успехом для чего же тогда он король если он не вправе передаваться праздности когда вздумается но жанна рвется вперед, не теряя ни минуты. Вперед, не теряя ни минуты, она хочет занять Париж. Король не говорит прямо «нет», но он саботирует, он находит тысячу отговорок. Ему не хочется продолжать войну. Да, таков был этот человек, который из рук Жанны получил корону. Человек, обязанный ей решительно всем. Он не был ее врагом, но не был и другом. Половинчатый человек, человек половинчатых решений и половинчатых действий. Как ни ко двору, больше того, как неприятно была, наверное, такому человеку Жанна, которая постоянно теребила его, призывала к решительным действиям, настаивала, чтобы он отдал приказ о наступлении. Он уклонялся, отговаривался то одним, то другим, заявлял, что время еще не приспело, а когда приспеет, он будет действовать. Да-да, Симоне все это хорошо знакомо. Она разглядывала изображение дофина. Под роскошной широкополой шляпой с пером длинное дряблое лицо с большим носом, толстым и шишковатым. Странно отсутствующий взгляд неспокойных мутных глаз. Рот лакомки, полный, длинный, чувственный. Уши большие, суженные кверху. Симона читала о том, что Карл с измольства был избалован и изнежен. Три полога спускались над его колыбелью, ограждая от сквозняков. Его детская была обита толстым слоем войлока. Звуками арф и всякого рода музыкальными игрушками рассеивали капризы грудного младенца. По свидетельству современников, Карл VII был маленький тщедушный человечек. Он любил расхаживать в коротком зеленого сукна кафтанчике, и люди, привыкшие видеть его в пышном королевском облачении, поражались, до чего он худ и жалок без своей королевской мантии, скрывавшей его слабые кривые ноги с утолщенными уродливыми коленями. Симона читала, как этот король, к огорчению и негодованию Жанны, сразу же после коронации вступил в переговоры с врагами. Он жаждал мира. мира любой ценой. Он вел переговоры с самым заклятым из своих врагов, герцогом Бургундским. Примечание. Иоанн Неустрашимый. Годы жизни 1371-1419. Герцог Бургундии. враждовал с Орлеанским домом и с Дофином Карлом, вступив в союз с англичанами. Во время свидания с Дофином близ Монтеро, где должно было состояться примирение противников, был предательски убит рыцарем из свиты дофина. Жанна умоляла и предостерегала его. Карл продолжал торговаться. Бургундец выказывал ему презрение, Карл торговался. И многие высокопоставленные французские вельможи, с величайшим рвением подражая своему королю, вели переговоры с врагами. Как неблагоприятно складывалась военная обстановка, 200 семейств, предпочитали победе выторгованный мир. Жанна, а вместе с ней Симона, не понимала, что этих французов меньше всего интересовало благо Франции. Они пеклись исключительно о собственном благе. И Симона читала, как Жанна в конце концов добилась того, что были начаты приготовления к походу на Париж. Но основные силы ее армии были распущены, приготовления велись спустя рукава, Поход с самого начала саботировался. И наперекор всему, Жанне все же удалось подойти к Парижу и начать осаду. А король, пока шла осада, вел переговоры с врагом и заключал с ним удивительное соглашение. Он позволил герцогу Бургундскому послать в осажденный Париж на подмогу англичанам войска. Больше того, король Карл предложил бургундцу в качестве залога город Кампиен, который завоевала ему Жанна. И так как Жанна, несмотря ни на какие козни, чинимые ей, не отказывалась от мысли завоевать Париж, король отозвал ее. Но она не сдалась, и тогда он пошел на крайнее коварство. Жанна и ее сторонники приказали навести через сену переправу, которая решала успех штурма Парижа. Король Карл через голову Жанны отдал приказ ночью украдкой... разрушить переправу. Симона выпустила книгу из рук. «Какой же он француз, этот король Франции?» «Вы прирожденный делец, новый француз», — сказала она дяде Просперу. «Если бы дядя Проспер оказался на месте короля Карла, он бы разрушил переправу?» «Нет, никогда. Хотя он и не нашел в себе мужества принести жертву во имя Франции», но никогда в жизни он не совершит ничего во вред своей стране. Она вернулась к своим книгам. Она читала о положении Жанны при дворе. Жанне воздавались почести, как спасительницы страны. Ей поручалось дальнейшее ведение войны, но, по сути дела, она была пленницей. Как, наверное, страдает человек, привыкший действовать честно и решительно от такой жизни? жизни полной вынужденной нерешительности, вынужденной половинчатости. С болью читала Симона, как Жанна значительную часть отмеренного ей недолгого времени вынуждена была проводить в отвратительной ей праздности, растрачивая силы на мелкие, пустяшные дела. Она, например, занялась разоблачением ясновидящей Катрин Дорошель. Примечание. Катрин Дорошель. лжепророчица и советчица Карла VII, интриговавшая против Жанны. В 1431 году предстала перед судом церкви по обвинению в колдовстве, но была оправдана за то, что свидетельствовала против Жанны. Ссылаясь на свои видения, Катрин советовала заключить компромиссный мир с герцогом Бургундским. По ночам к ней якобы являлась некая белая дама в золотом одеянии. и вещала пророчество. И вот однажды Жанна решила бодрствовать вместе с Катрин, чтобы тоже удостоиться видения. Но после полуночи Жанна уснула, и «белозолотая» явилась, разумеется, когда Жанна спала. На следующий раз Жанна поступила уже умнее, она проспала весь день, а всю ночь бодрствовала в ожидании «белозолотой». «Белозолотая» так и не появилась. после чего Катрин, пророчица мира, мира любой ценой, была с позором отправлена во свояси. Еще какое-то время, которое Жанна с радостью употребила бы на изгнание врагов из родной страны, она, так как ничего лучшего ей не представлялось потратила на раздобывание приданного для одной из своих подруг, некой Эллиот Пауэр. Симона, чуть не стыдясь за Жанну, читала, как добивалась Жанна почетных даров от освобожденного ею города Тура для этой самой Эллиот Пауэр, выходившей замуж. Эллиот Пауэр была дочерью шотландского живописца Хэмиша Пауэра, который расписал знамя для Жанны. Советники города Тура многократно и подолгу заседали по этому вопросу, но так ни к чему и не пришли. Город Тур не разрешил выдать приданное, Правда, в знак признательности и уважения к Жанне город постановил устроить в день венчания Жаниной подруги молебствие и торжественно преподнести хлеб и вино. Симона вздохнула. Трудно добиться от людей чего-либо большего, чем признательности и уважения. В эти месяцы полусна и застоя Жанна была очень одинока. Ее друзья были далеко и не подавали о себе вестей. Вот, например, Иоланта Анжуйская, королева Сицилии, могущественная покровительница Жанны. По мнению автора большой черной ученой книги, она тайно, ведома Жанны, с самого начала руководила ее действиями. Роль Жанны в планах Иоланты состояла в том, чтобы в качестве посланницы небес укрепить в колеблющемся дофине и его народе веру в законность притязаний дофина на престол. Когда Жанна добивалась короны для дофина, королева разными путями посылала ей дружеские вести, а теперь, не нуждаясь более в избраннице Божьей, она совсем не давала о себе знать. Другие друзья Жанны, Жильдере и еще некоторые из числа молодых генералов получили назначение в отдаленные края. Вместо них к Жанне приставили Сира Дальбре, он повсюду сопровождал ее и неотступно следил за нею. а был он сводным братом герцога де Латримуй, злейшего врага Жанны. У Жанны было много врагов. Жадно читала Симона обо всем, что относилось к Изабо, матери короля, его и Жаниной жесточайшей противнице. Вот изображение королевы на памятнике, установленном на ее гробнице в соборе Сен-Дени. Такой, значит, она была Изабо, принцесса баварская. «Королева Франции» — это на редкость живая, способная и опасная женщина, мать многих детей, возлюбленная многих мужчин, всю свою жизнь отдававшая ненасытной погоне за властью, за наслаждениями, за богатством. Крупное лицо, гладкий лоб, широко расставленные глаза, длинный рот, мясистый прямой нос, сильный подбородок. Симона читала как эта женщина любила своего мужа. Она родила ему много детей. И как она, когда он помешался, терпела и сносила его безумство и делала все, чтобы его излечить. И как она загорелась страстью к его брату, любимцу женщин. Примечание. Имеется в виду Людовик Орлеанский, вместе с которым королева Изабо, борясь за власть, интриговала против короля. Был убит, по приказу герцога Бургундского 23 ноября 1407 года. И как она не могла жить без величайшей роскоши и всех богатств мира? И что из жадности к деньгам она перешла на сторону врагов своего мужа и своего любовника? И как она потребовала, чтобы ей возвратили сына, которого взяла под свою опеку ее противница, королева Иоланта Анжуйская? На что королева ответила ей, Не для того мы любя воспитали вашего сына, чтобы вы умертвили его, как умертвили его братьев, или свели с ума, как свели с ума его отца, или в лучшем случае сделали его англичанином, чтобы он уподобился вам. Я оставлю его у себя. Женщина, у которой есть любовник, не нуждается в сыне. Придите и заберите его, если у вас хватит мужества. И как позднее королева Изабелла с великолепным бесстыдством объявила особым указом, что ее сын, называемый дофином, рожден ею вне брака. Всю свою жизнь она, словно фурия, боролась против сына. Симона читала, что с годами росла ее жадность и ее ненависть к сыну, и что она, некогда ослепительной красоты женщина, расплылась, превратилась в бесформенную тушу. И Симона невольно представляла себе мадам, как она восседает в кресле с высокой спинкой и без конца пережевывает жизнь своего мужа и пасынка, страдая от их своенравия, которое она не сумела укротить. Но не столько сила и злоба открытых врагов послужили причиной гибели Жанны, сколько тайны и козни людей из ее собственного лагеря и равнодушие или нерешительность ее друзей. Симона вся потемнела, представив себе душевную леность этих друзей, ибо раньше, чем они решались на самое пустяшное действие, их приходилось без конца подталкивать и расталкивать, так что они рады были избавиться от докучливой девушки, которая постоянно их тормошила. Вот, например, архиепископ Реймский. Король поручил ему опекать и охранять Жанну, а он за спиной Жанны интриговал против нее. Был среди этих друзей и назначенный королем комендант Суассона, который не разрешил Жанне въезд в этот город. Он тайно продал город герцогу Бургундскому и уже получил от него в счет задатка четыре тысячи золотых. Примечание. Комендант Суассона, капитан Бешар Брунель из Пикардии, который присягал на верность Карлу VII, но предал его. Когда войско Орлеанской Девы подошло к Суассону, он впустил в город только Жанну, архиепископа Реймского, и графа Вандомского. Войско осталось за воротами, и из-за весеннего половодья вынуждено было пуститься в обход, что дало возможность капитану Бишару тем временем продать город герцогу Бургундскому. К числу таких друзей прежде всего относился комендант города Кампиена. О нем Симона читала в своей книжке преданий и легенд». Она читала, как Жанна, узнав, что герцог Бургундский ведет осаду города, отправилась с отрядом всадников на выручку Компьена. Под носом у осаждающих она к великой радости компьенцев проникла в город, и горожане в знак благодарности поднесли ей дар — четыре бочонка вина. Королевским комендантом Компьена являлся сир Геем де Флави. Это был храбрый воин, но более сурового и жестокого человека — не существовало и в те поистине жестокие времена. Без пощады убивал он людей изо дни в день. И вот однажды дева слушала мессу в церкви святого Иакова, и ею овладела великая скорбь. Вокруг нее были горожане города Кампиена и множество детей. И, прислонившись к одной из колонн, она заговорила. «Дорогие друзья! Дорогие дети!» — сказала она. говорю вам. что меня продали и предали. Недалек тот час, когда они погубят меня. Молитесь за меня, Богу, прошу вас, ибо я не смогу больше служить всемилостивейшему королю Карлу и прекрасной Франции». И Симона читала, как действительно в тот же день Жанна была взята в плен. Это случилось даже не в крупном сражении, а в мелкой пустяшной стычке. Из множества подобных стычек Жанна неизменно выходила победительницей. Симона внимательно прочла подробное описание этого эпизода. Было 23 марта 1430 года, пять часов пополудни. В расшитой золотом красной мантии Жанна с небольшим отрядом всадников выступила с намерением атаковать отряд бургунцев о котором получила донесение. Она скакала на своем сером в яблоках коне. Бургунцы были застигнуты врасплох, и, казалось, атака удастся. Но они получили сильное подкрепление, и Жанна со своим отрядом оказалась в невыгодном положении. Солдаты Жанны отступили, но Жанна не желала сдаваться. «Вперед!» — крикнула она. «Спасайся, кто может!» — кричали солдаты, бросаясь в рассыпную. Но город Кампьен... отделяла от места стычки река. Река Уаза, а через реку в город вел мост. Большая часть солдат добежала до моста, часть же бросилась в полном вооружении в реку. Огромному большинству удалось добраться до городских стен и спастись за ними. Когда солдаты вошли в город, комендант Гейом де Флави велел развести подъемный мост и запереть ворота. Жанна же еще не достигла городских стен. Она осталась, можно сказать, одна. Она была отрезана от своих. Симона думала над прочитанным. «Вперед!» — взывала Жанна. «Спасайся, кто может!» — взывали остальные. Симона поежилась, как от озноба. Что пользы, если человек знает, в чем правда и по правде поступает? Что пользы, если он кричит «Вперед!», если сам он бросается «Вперед!»? но никто за ним не следует. «Спасайся, кто может!» — взывали они. И они подняли мост и заперли ворота, и бросили Жанну, одну на произвол судьбы. Каждая из трех книг, которые читала Симона, по-своему толковала те мотивы, какими, вероятно, руководствовался комендант де Флави, когда он отдал приказ запереть ворота и поднять мост. «Вполне возможно, — говорилось в одной из книг, — он это сделал по деловым, тактическим соображениям, видя, что противник преследует его солдат по пятам и может ворваться в город. По версии которой придерживалась вторая книга, комендант отдал свой приказ именно с целью погубить деву. По всей вероятности, он исполнял полученные указания — избавиться от девы при первом удобном случае. В старинной, зачитанной, блекло-золотой книжке преданий и легенд» говорилось просто. Дева, благодаря своей храбрости, достигла моста, но жестокий Гийом де Флави, завидовавший ее славе, приказал поднять мост. Как бы там ни было, Жанна осталась вне городских стен, и с ней было не больше десятка ее солдат. Англичане же и бургунцы наседали со всех сторон, пока, наконец, не окружили ее. Один схватил ее за мантию, другой стащил с лошади. Хотя надежды не было никакой, она, стоя на земле, продолжала сражаться, пока не была обезоружена и взята в плен.